Глава 25. Китсуне. Из-за призыва богини Гекаты отступление команды Кирая стало весьма затруднительным. И чем дольше она находилась в этом мире, тем слабее становились они. Так что данный козырь мог в любой момент обернуться против них самих. А если Геката и вовсе проиграет этот бой, то у ее призывателей не останется и шанса на победу. Поверженное тело Лайлы превратилось в светящуюся пыль и выскользнуло из-под кулака гикаты. Отлетев чуть подальше, это облако частиц собралось воедино и заново создало ангела. После чего свет вновь наполнил ее, как и вечная улыбка. В противостоянии стражей Кардик вмешиваться также не желал. И, отойдя от шока, он пустился в преследование за командой тирая. Его маршрут был значительно увеличен так как он решил полукольцом оббежать Гекату, которая в противном случае могла в любой момент шевельнуться и случайно раздавить пробегающего мимо жука. «Убери эту поганую улыбку, Лайла!» сказала в осуждении богиня. Каждое ее слово было едва не звуковым ударом. «Мне жаль, сестра! Я не Я могу направить тебя, тебя на путь света! света. Прости!» «Старая песня, тварь! Покажи свое истинное лицо!» «В этом сражении нет, нет смысла!» «О, драться тебе придется!» Геката быстро махнула по ней копьем, и воздух был ранен, оставив огненный шлейф. На миг это выглядело как коса, что оранжевым лезвием растекла ангела надвое, а затем последовал взрыв. Инферно бушевало и в нем изредка сверкала синяя пыль. Когда стихия предалась распаду, то на ее месте уже стояла полностью исцеленная Лайла. Белое свечение снова вернулось к ней, а ее улыбка словно и не пропадала. Это подействовало на Гекату, как кусок мяса на льва, и накопив ярость, огненная дева пошла в разнос, нападая и убивая Лайлу снова и снова. Отступающая команда Кирая постепенно замедляла ход, в то время как враг их догонял. Алкумлянин это понимал так же хорошо, как и акула, что настигала кровоточащую добычу. «Ребята, у нас проблемы!» — заметил Кирай. «Позади хвост!» «Так, я в ближний бой!» Кайн соорудил в попыхах подобие плана. «Альма, ты со мной! зот прикрой! Кирай, амулет!» «Стой! Нельзя, Кайн!» Остановил Кирай, что-то внезапно осознав. «Геката использует наши пять уровней, а шестой — это мы. Так что если и нападать на этого козла, то это должен сделать только один из нас. И то, используя лишь одну часть стража. А если мы хотим напасть вместе, то можно поочередно комбинировать стихии. Однако каждый из этих вариантов смертельно опасен, так как если мы потратим оставшийся уровень, то, полагаю, нам конец». «А у тебя есть идея получше?» Я могу убить себя, последовало внезапно от Кирая. Ты что, сбрендел? Одержимость левиафаном так я повышу свой уровень стража, что даст Гекате уйму энергии для победы. Нет! Кай, не спорь. Дай мне клинок, и я сделаю себе цэппуку. Кирай, ты оглох, дурь. Наша миссия спасти твою жизнь, вмешалась Альма, а не помочь тебе совершить цэппуку. Он вынужден с ними согласиться, добавил Лид. Не факт, что самоубийство вызовет одержимость. Катализатор у всех Стражей разный, а второй попытки у тебя не будет. Но твой план, напасть используя лишь одну часть Стража, не лишён смысла. Однако вы и так с ног валитесь. Даже если один из вас потырает сознание в битве, то контроль над ГКТ ты прорвётся. Ещё минус в том, что у тебя, Керайхорс, уже второй уровень синхронизации. А значит, ты не должен использовать силу Левиафана. «Запомни это очень хорошо!» «А теперь от плюсах!» «Лайла сейчас занята, поэтому у нашего врага не будет щита и ауры, которые она контролирует!» Кирай обернулся на бегу. «Хм, и правда!» – удивленно подтвердил он. «Лучше использовать часть силы сейчас, пока она полностью не иссякла. Драться в любом случае придется, но нужно тщательнее обдумать следующий шаг. И желательно, чтобы он включал в себя присвоение амулета жизни». Без этого вероятность нашей гибели возрастет до 100%. «Я почти добралась до него», — сказала Альма. «Но в этот раз он меня точно не подпустит». «Точно! Огонь!» — дошло до Кирая. «Его-то и будем использовать. Ведь даже с научной точки зрения огонь считается врагом всего живого. А мы сейчас сражаемся против амулета жизни, так? Предлагаешь мне им заняться?» — с предвкушением спросила Альма. «Тогда придумай, как мне зайти ему в тыл». «Видишь тот дом?» – кивнул Кирай на большую заброшенную хижину. «Засада?» – блеснула чуть заметная улыбка на ее лице. «Засада! Хорошее решение!» – поддержал Лид. «Закрытое пространство сможет снизить его реакцию от дальних атак, и к тому же со стилем шеста там особо не помахаешься!» «Значит, единогласно!» – утвердил Кирай. И вскоре каждый из них забежал в оговоренную постройку. В это время Лайла принимала фатальные повреждения от другого стража. Она не нападала в ответ и даже не оборонялась, но это только усиливало гнев Гекаты. Растворив в огне своё копье богиня вцепилась в ангела двойным хватом и поднесла к лицу. Посмотрим, как долго ты продержишься под всевожигающим пламенем. Геката очень широко открыла рот, всасывая воздух. Светлые волосы Лайлы сразу подхватил сильный ветер и принужденно обратил их в сторону этой темной бездны. В тревоге брови ангела двумя дольками сползли к закрытым глазам, после чего она впервые предприняла хоть какое-то действие, чтобы себя защитить. И по мере того, как Лайла приобретала голубое сферическое поле, хватка Гекаты в попытке удержать его разжималась. Вдруг сильный ветер умолк. Затемненная, расширенная пасть начала постепенно наполняться свечением заката. Затем оттуда хлынул мощный поток пламени, что врезался в ангельский щит и давяще обнял его. Стихия в лишнем своем обтекала голубую сферу, но на тех местах огонь становился только плотнее, а значит и горячее. Геката когтистыми пальцами также изжимала укрытие Лайлы, а давление огня вместе с жутким гулом возрастали, в то время как ангельский щит становился все более прозрачным и слабел. Поэтому в конечном итоге он просто не выдержал и исчез. Ладони богини схлопнулись на беззащитном теле и вся накопленная энергия ударила по нему, выжигая до самих костей. А между тем Кирай с остальными сидели в засаде и ожидали подплывающую акулу. Алкумлянин вбежал в хижину, но никого там не застав, он сразу замер и дали сменил спешку на осторожное передвижение. Шаг был бесшумным, при этом он сматривался своими большими глазами в каждый затемненный угол. Но даже его рефлексы и ожидания вражеской атаки – были попросту не готовы к такому специфическому нападению. Кайн свалился на него сверху, и сила его падения была увеличена в разы благодаря контролирующим гравитацию наручам ручьем силы. Хранителя намертво пригвоздило к полу, превратив его грудную клетку в почти ровную плоскость. И Кайн, словно заранее нацеленный только на это, попытался схватить амулет за цепь, что так манящее опоясывало тыльную часть неприятеля. Но лакумлянин, подобно змее, сумел развернуться из лежачего положения и нанести Кайну удар шестом по голове, снеся его крупное тело в сторону. Сверхотуры, где была лишь темнота и балки, посыпались пули зота. Кардик прокатился по полу, избегая каждого попадания, а затем тот подпрыгнул и, будто одёрнутый верёвками, встал на ноги. Но это выпущенная обойма не была зря. Как потом оказалось, прижимающий огонь отогнал его к выходу, где ждала Альма. Хранитель уже был вблизи, и когда та вышла к нему, он в панике попытался её атаковать. Шест неуклюже ударил об какой-то деревянный стеллаж, и в ответ, забыв о милосердии, Альма выпустила густую пачку пламени прямо ему в лицо. Алкувлянин сразу начал отмахиваться и отступать прочь, но Альма следовала за ним. «Сейчас!» — крикнула она, отозвав свой огонь. Справа вздернулась пыльное покрывала, и оттуда выскочил Кирай. После чего он молниеносно ухватился за цепь амулета и произнес «Абгамелеси!» Алакумлянин почти моментально перебросил Кирая через бедро и топнул по его грудине. Последующий приглушенный холопок стал свидетелем появившихся внутренних повреждений. Зот перезарядил магазин и нажал курок. Пуля прошлась точно по сердечной аорте, быстро распространив яд по телу. Это сковало движение хранителя на пару секунд, этим не дав шесту добить Кирая. Следом к врагу подскочил Каин и нанес ему настолько сильный удар кулаком в грудь, что тот буквально прошил его насквозь, а свободной рукой Каин потянулся к амулету. В ответ алкумлянин ухватил ту руку, что торчала в его груди и плавно отшагнул назад, чтобы выпрямить ее. Затем он ладонью перебил выпрямленный сустав в районе сочленения локтя, тем самым полностью сломав конечность и выгнув ее в другую сторону, после чего пострадавшего ждал резкий бросок, припечатавший того к низу Отбившись от серии нападений, Кардик отбежал назад, а его сквозная рана уже почти полностью исцелилась. Кайн также не желал оставаться раненым и волькнул в себя склянку с каким-то раствором. Та прошипела от нажатия, и перелом зажил, будто его и вовсе не было. «Альма, план Б!» – приказал Кирай. «Зод, план Б!» Началась перегруппировка. Дребежа балками и скидывая с них пыль, над головой застучали резвые шаги. Затем с верхотуры свалился Зод, что ковырком погасил падение. Алид спрыгнул следом, и вскоре все члены команды стеклись за спиной у Альмы. Создав в руке огненный шар, она произнесла гиката! Выжги здесь все!» Богиня швырнула ангела вниз, как надоедливую игрушку. Падение обугленного тела оставило в воздухе полосу из почерневших перьев. После чего огненная дева развернулась и со смачным грохотом упала на колени, приняв упор на руки. Голова начала подниматься, а вместе с тем открывался и ее по-настоящему громадный рот. И когда там воцарилось солнце, то оттуда вырвалось чудовищно сильное пламя. Этот огненный ураган безудержно устремился в сторону хижины, где находилась команда Кирая. Стихия продолжала расти в ширину, охватывая и уничтожая все на своем пути. Ощутив нарастающую тряску, И, услышав страшный рев, хранитель амулета принялся нервно озираться по сторонам, но маленькое окошко позади, выходящее в сторону Гекаты, позволило его большим глазам застать то, что на него надвигалось. Соприкоснувшись с хижиной, эта огненная сила просто смела ее, подобно атомному взрыву. Пламя было столь мощным, что твердые куски конструкции ежесекундно обращались в пепел. Эта участь настигла и Хранителя, сначала подхватив его с места, а затем забрав в расщепляющий пляс. Стихия хотела забрать и команду Кирая, но Айма в последний момент сделала тяжелый шаг вперед и развела руки в стороны. Не сбавляя напора, пламенный поток в взрывном шуме разбился надвое и бурная оранжевая река обтекла их как стоячий валун, тем самым нещадно обрекая на гибель все то, что не оказалось под ее оберегающим крылом. Когда акт кремации закончился, то лишь небольшой участок пола остался нетронутым, в то время как вокруг дымилась выжженная пустыня радиусом в целые километры. Позднее данный пейзаж дополнился затянутым пепельно-черным дождиком. «Беда, об этом я не подумал», — произнес Керай, осматривая горизонт из пепла. «И как нам теперь найти труп этого чудика?» «Видишь», — указал лит на ангела. «Лайла все еще здесь. Значит, хозяин амулета сумел выжать». «Да как так? Получается, мы должны там все перерыть до того, как он исцелится?» — поспешил Керай к цели. «Этот шанс нельзя упускать! За мной!» Пробежав всего метров пятнадцать, он вдруг услышал приглушенный звук падения, и, обернувшись, тот заметил Кайна, стоящего на коленях. Его усталые глаза плавали где-то внизу, а измотанное тело с трудом шевелилось, чтобы делать вдохи. «Ясно», — понял Лид. «На нем три части стража, из которых Геката разом вытягивает жизненную силу. Это чудо, что он до сих пор в сознании. Кайн, ты можешь идти?» Спросил Кирай Тиши вдвое. «Нет». Тяжело, ответил тот, немощный, даже головы поднять. «Давай я возьму хотя бы клинок опустошения». «Стой!» Запретил Лид. «Если час стражи перейдет от одного владельца к другому, то контроль над Гекатри прорвется. Оставим его тут. Главное забрать амулет у хранителя, пока он не восстановился. Другого шанса у нас не будет, это я тебе гарантирую. А Кайн сейчас основной источник энергии для Гекатри». Ему надо беречь силы. Если он потеряет сознание, то Геката исчезнет. Да, он может сопротивляться, но при подобном раскрытии каналов Кайн отдает себя без ограничений. И благодаря его упорству затрачиваемая энергия может легко переполнить чашу максимальной жизненной силы. И тогда он погибнет. Кирай опустил глаза на брата и произнес одно слово. Кайн, я в норме. Идите. Едва слышно прозвучал тот. Кирай сомнительно промолчал. «Ну чего ты уставился?» Через силу улыбнулся Кайн. «Иди уже и забери этот долбанный амулет. Сколько я должен тебе это повторять?» Не выказав то отрицательное вдохновение, что поселилось внутри, Кирай исполнительно развернулся и просто побежал, думая лишь о том, как выполнить поставленную задачу. «Гиката! Перестань. «Перестань!» Снова запела Лайла. «Почему, Почему ты пытаешься, пытаешься причинить, причинить мне вред? вред. Так, так нельзя. нельзя!» «Ты такая же убийца, как и я, Лайла! Но в отличие от тебя, я не натягиваю на свое лицо эту омерзительную улыбку! Именно из-за этого притворства отец и ненавидит тебя!» «Это неправда!» Тон Лайлы погрустел. «Отец любит меня!» «Твоя ложная маска причиняет ему боль!» Иногда, «Иногда жизнь и есть, и есть боль. боль!» «Это твое оправдание, дрянь!» Закрытые глаза Лайлы пустили темные слезы. Руки затряслись, а брови стали выказывать моральный дискомфорт. Это немного перебило ее вечную улыбку. «Отец меня простит! Зачем, Зачем ты говоришь, ты говоришь такое? такое?» Киката облачила свой ответ в действие. Отправив по душу Лайлы кулак, что разгонял воздух и раскалялся снизу от трения. В этот раз ангел скрестил над собой руки и принял сокрушительный удар, впоследствии успешно сдержав его. «Он тебя никогда не простит! Он винит себя в том, что породил такое создание, как ты!» «Молчи!» В мелодичной грубости произнесла Лайла. Ее свечение заглушливо сколыхнулось. «Ты просто созданная им ошибка!» Ещё сильнее надавила Геката кулаком. «Молчи!», Молчи. «Притворяясь кем-то другим, ты приёшь в лицо своего создателя! Ты жизнь! И она должна быть агрессивной!» Свет Лайлы... Полностью отступил, на его место пришел другой, схожий с нимбом Гекаты. Глаза начали кровоточить сильнее, и вскоре веки поднялись, показав бешеные красные зрачки. Белки были покрыты капиллярами, как красной паутиной, придавая еще больше дикости. «Соткнись, поганая тварь!» Посыпалась от Лайлы брань, из ее открытого рта повалила темно-красная жидкость что изливалось бесконтрольно и без конца. Тупая сука! Это неправда! Неправда! Врёшь, врёшь, врёшь! Вцепившись в руку гикаты она одним движением вышвырнула её, и титаническое создание с многокилометровой дрожью рухнуло вдали. Когда богиня попыталась встать, ангел вылетел на нее единым скоростным броском. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Истерично провопила она перед тем, как раздить Гекату мощным ударом в голову, что вновь пригвоздило ее к низу. Взмыв над лежащим врагом, Лайла создала из светло-красных огоньков лук и со всей силой, что могла, натянула тетиву пальцы разомкнулись, и снаряд устремился вниз с такой силой, что воздух завихрился, образовав торнадо. Тело богини Гекаты превратилось в живой огонь, которая, сжигая кислород, высвободилась в полете вверх, а затем, подобно извилистому питону, оно обогнуло стрелу и слилось с воздушным торнадо, обратив то в огненное. Это позволило Гекате завладеть всей вертикалью, поэтому она очень быстро добралась до Лайлы. Оказавшись в упор, огненная дева попыталась схватить ангела, но та владела явно большим преимуществом в скорости полетов доказав это своим молниеносным отрывом от угрозы. И богиня пламенной структурой пустилась в преследование, а бушевавшая под ними разрушительная сфера от ангельской стрелы забирала свет вокруг, поэтому огненные и бело-красные цвета двух стражей казались более концентрированными. Внезапно Лайла совершила мертвую петлю, скапливая в руках сгусток из синих огоньков, и, выйдя на траекторию прямого столкновения, она выпустила его в цель. Эта синяя энергия разила Гекату, и с нее одним махом сбросился огненный облик. Потеряв возможность летать, страж огня устремился падением вниз, далее прогремев там новым взрывом. Лайла со всей силой сжала руку в кулак и добивающей карой спикировала вниз. Геката поджидала ее, лежа на спине. И когда та оказалась совсем близко она шлепнула ангела ладонью, как какую-то муху. Летящее существо моментально сгинуло с глаз, произведя краткий и мерзкий выкрик. Ее тело нарисовало радугу из перьев, и, приняв падение, оно грязно прочертило на рыхлой почве очень продолговатый след. «Лайла, почему ты стволю прямо?» – начала Геката подниматься. «Почему признание Стражем Бытия для тебя так важно?» «Он мой, Он мой отец, отец тупая ты, сука!» Выплеснула та. Ее руки были сжаты в кулаки, сдерживая гнев. И вытачивая оскал, она делала вздохи, будто разумный зверь. «Ты слепа, Лайла. Суть жизни в том, что она не вечна. Поэтому ты кровоточишь. И поэтому жизнь не любит саму себя. Заткнись!» «Истинную тебя я бы никогда не стала осуждать. Ты просто есть!» Лайла вдумчиво промолчала. «Ты наша единственная надежда против пустых. Сопротивляйся, Лайла, не себе, но всему остальному!» гиката резво указала на нее когтистым пальцем, звучно завершив. «Будь жизнью, крылатая твоя задница!» «Хватит болтать! Бал, Сейчас да, я да, уничтожу я тебя всей тебя своей, своей силой. силой!» Закрыв глаза, богиня протяженно выдохнула и опустила руку. «Тупица! Мы не можем умереть!» «Отправив Правильно, тебя обратно, я заберу, я заберу твое кольцо, кольцо у той человеческой, человеческой сучки. сучки, а после я закину его за все пределы, пределы, за бесконечность всех вселенных, вселенных, туда, где туда, началось самое само первое пророждение, пророждение, туда, где нет, нет пространства и времени, туда, где нет и никогда не будет жизни!» «Но ты можешь только попытаться, дрянь!» Жутко провопила Лайла, вывалив изо рта несколько тонн крови. И взлетев, она застыла напротив и поодаль аргикаты. Красноватое свечение начало становиться все более собранным, и ее шесть крыльев превратились в раскаленные от яркости пласты. Подняв правую ладонь над левой, она создала в этом обрамленном центре красный огонек, Воусы Лайлы из золотистого цвета окрасились в черные, и ее безумное лицо вскоре дополнилось концентрацией. Та растительность, что была в радиусе нескольких километрах, стала отдавать свою жизненную энергию, стекаясь к этому маленькому огоньку, как звезда в пасть черной дыры и тем самым являя красочный циклон из синей пыли. Геката также решила подготовиться к финальной атаке, направив ладони на цель, она начала сгибать локти, делая это тяжело, будто на нее давила невидимая стена. Ее красный ним вспыхнул, волосы, которые лишь наполовину горели языками пламени, заразились ими целиком и распустились еще ниже, а через какой-то промежуток времени те окрасились в синий огонь. Перед ней образовался большой шар, что текстурой своей напоминал синюю звезду. Он продолжал увеличиваться и ускоряться во вращении, наращивая и пугающий шум, схожий разве что с ревом тысячей кораблей. Когда их подготовка достигла своего предела, крылья Лайлы расслабились, полностью распустив свет. Нимб Гекаты также погас, отдав остатки энергии на последний удар. Трехсекундное затишье и курки обоих дуэлянтов были поражаты. В сторону Лайлы устремилась сине-густая невообразимо горячая сила, покрывающая все на своем пути нещадно и абсолютно. С воплем ангел выстрелил своим светло-красным потоком, сконцентрированным и бесконечно струящимся. Брошенные силы соприкоснулись в равном противоборстве, и все, что находилось неподалеку от него, ожидало полное уничтожение. Энергия контакта была стой колоссальной, что она ставила саму атмосферу планеты под угрозу. Команда Кирая почти сблизилась с черными холмами из пепла, как оттуда стала просачиваться на поверхность синей пыли исцеления, что дополнительным бонусом выдавало местоположение амулета. «Вот он!» – указал Кирай на бегу. «Почему хранитель до сих пор не восстановился?» «Потому что Лайла разослась и перестала следить за растратой энергии», — ответил Лид. «И чем больше она тратит, тем слабее становятся пассивные способности ее хозяина». кирей обернулся, застав грандиозную стычку двух стражей. Но стоило ему посмотреть чуть ниже, как шок от увиденного парализовал его бег, а взгляд выстрелил одичалостью. «Там был Кайн, который лежал лицом вниз». То, что он потерял сознание, стало ясно сразу. Утеряв половину энергии, Геката была обречена на поражение в этом противостоянии, и плотный поток Лайлы ударил по ней всем, что есть. Это попадание богини пережила очень тяжело. Ее тело начало толеть, испуская в атмосферу плоть целыми кусками, а внезапный упадок сил отнял у нее возможность сражаться. Она качалась, как изнеможенное опаленное дерево, указывая на то, что даже просто стоять на ногах стоило ей больших усилий. Лайла одним летящим рывком оказалась у живота Гекаты и нанесла прямой удар с раскрытой ладонью. Близь к атомному взрыву сила отбросила существо титанических размеров в сторону команды Кирая. В пути летящая скала разбрасывала кольца сжатого воздуха, а падением своим она оставила длинный шрам внизу, что глубиной отмерял десятки метров. Под Гекатой появился портал, и та начала погружаться назад в свой мир, а вместе с тем прямо на глазах у Кирая тонул и последний шанс на победу. Из-за внезапного перераспределения энергии, Альма и Керай, что носили части стража быстро свалились на колени, будто тех притянул магнит. «Зод! Лит! Амулет!» – осилил Керай слова. Те не успели пробежать и 20 метров, как с неба раздался кровожадный крик. «Не двигайтесь, твари!» Лайла летела на них, обнажая длинные зубы и выплескивая изо рта темную кровь которая цветом почти не отличалась от ее черных волос. Жидкость не выдерживала такой скорости полета, и она почти сразу группировалась в крупные капли, оставляя позади ангела дождевой след. Хирай проявил невероятное упорство и контроль над своим обессиленным телом, чтобы оно начало ползти к Альме. Обратив усталый взгляд в его сторону, она быстро поняла, что тот задумал, и, вынув из-под плаща Сфорд Ган, Альма швырнула его капитану. Сдув несколько пепельных тучек решительным дыханием, Керай вцепился в рукоять клинка. И, опираясь на него, он приложил все свои оставшиеся силы, чтобы подняться на ноги, после чего тот взнес острие к своему животу. «Черт, сделай это! Чего ты медлишь?» Бушевали эмоции внутри Керая, а его руки дрожали в неуверенности. Однако Лайла становилась все ближе, тем самым подталкивая его к действию. «Давай, ты должен спасти то, что осталось от твоей команды! Просто сделай это твою мать! Сделай! Сделай!», сделай! сделай Воспламененный импульсом, он поднял рукоять еще выше и издал последний боевой клич «Сделай!» Внезапно из портала Гекаты вылезла рука, что схватила пролетающего мимо ангела. Ах, «Ах, тварь, тварь отпусти меня, отпусти, меня, отпусти, сука!» Недовольно визжала Лайла, постепенно погружаясь вниз и барахтаясь в надежде удержаться. «Ты отправишься в мой мир! Там я тебя и порву, дрянь!» «Ах ты, мразь, пусти пусти, пусти, пусти, сука!» Лайла преобразовала из синей пыли стрелу, которую потом она вонзила в почву, тем самым изрядно затормозив свое погружение в измерение Гекаты. Шагнув ближе и создав перед разъяренным лицом Ангела водный шар, Керай превратил его в довольно грозную ледяную глыбу. «Это тебе за Малика!» И снаряд с мощным треском разбился об лоб Лайлы. Повреждение было незначительным, но этого вполне хватило, чтобы послужить необходимым катализатором. Ангел расслабил хватку стрелы, Впоследствии та сразу разбежалась на яркие огоньки. И, потеряв сопротивление, Лайла ускоренно проскользила в сторону огненной воронки. «Ты об этом Я пожалеешь, Кирай Хорс!» Выплескивала она слова с кровью. «Я не дам Я не тебе возгрешения! Слышишь меня?» И огненная бездна захлопнулась. «Возьмите амулет у этого козла!» – выждав, сказал Кирай. Альма с поспешили к горе из пепла. Судя по всему, Кайн тоже смог восполнить часть утраченных сил, и пришел в сознание. Первым делом тот пустил свой утомленный шаг в сторону команды. Увидев его, на лице Кирая загорелась улыбка. «Лид, как ты думаешь?» Спросил он, а в миг ушедший позитив намекал на серьезность вопроса. «Если я заключу договор с амулетом жизни, то, то Лайла автоматически переместится в твое измерение из-за необходимости заключить договор», быстро озвучил Лид. «Это правило, установленное стразом бытия, и его нельзя нарушать». Прямо кара с плеч. А что она тогда подразумевала под «Не дам воскрешение»? Ну, по сути, Лайла рысает, кто будет жить. В этом со смертью у нее много общего. «Что?» – испуганно протянул Кирай. «Расслабься. Правила Крайхорс. Они не могут нарусать правила». Альма скинула последний слой пепла, и синие огоньки исцеления заиграли по ее лицу. Но когда амулет покинул шею Аллакумлянина, то светлячки бесхозно разбежались кто куда, оставив не до конца восстановленное тело. Right. Услышав едва различимые голоса, что исходили от этой находки, Альма вдруг замерла. Ее завороженный взгляд на этот момент словно был лишен сознания, и вскоре ее руки, держащие амулет, стали плавно приближаться к лицу. «Альма!» – окликнул ее керай «Чего ты орешь?» Напугалась-то. «Сейчас!» Неужели, «Неужели, наконец, все закончится?» Напевало сознание Кирая. «Ладно, никакой философской херни. Я сделаю это как можно быстрее. Больше никаких заминок». Мысль стала действием, и, выхватив амулет у Альмы, он закинул его себе на шею. «Абгамелесев!» произнес Кирай в разы громче обычного. Никакой реакции не последовало. «Абгамелесев!» — повторил он еще увереннее и прождал пять секунд. «Да что за...» «Абгамелесев! Абгамелесев! Какого хрена?» Истерично повернулся он к Литу. «Я ведь правильно произнес слово, так?» «Да, правильно», — ответил тот, уже находясь в собственных мыслях. «Лит!» «Я сам пытаюсь понять. Это очень необычно. Я такого прежде не видел. Стражи не могут нарушать правила. Да, я это уже слышал!» «Амулет сейчас не работает!» Повеял тяжелый и искаженный голос позади команды. Все обернулись, застав там темного лиса. «Что за фигня, чувак? Почему он не работает?» «Твой путь окончен!» Холодно произнес тот. «В каком смысле? Я еще не заключил договор!» Не давай никаких ответов, темный лис, разводя пепельный воздух перед собой, в плавном шаге направился к Кираю. Для него этот момент будто замедлился, интуиция накалилась до предела, а глаза забили растерянностью, нечто осознавая. «Я вижу жизнь там, где ее нет», — вспомнил Кирай загадку, которую ему загадывал Мирак, Страш Наручей Силы. «Ну конечно, это не грёбаный цветок. Это камень!», камень. Ответ? Камень. камень! Ведь совершенно не имеет значения, как на него смотреть. Даже камень. если ты сто раз назовешь его цветком, то все равно не сможешь вселить в него жизнь «Керай Форс, прими свою судьбу, как чужую!» — признес темный лис и резко взмахнул своим клинком, отчего Керай дернулся. Простояв несколько секунд, с его плеч плавно накоренилась голова, что затем с тупым мясным треском ударила по пеплу внизу и прокатилась далее, собирая его, как черный снег. Выплескивая из шеи жидкий рубин, тело Кирая свалилось на бок, а амулет жизни произвольно сполз. Обезглавливание Кирая произошло на глазах у Кайна, и ужас вбил его колени под себя. Зод и Альма также были задавлены смятением, и пока их разум пытался, подобно запертому фотону, вырваться наружу, темный лиц исполнительно развернулся и ушел вдаль, где он позднее и вовсе исчез. Последовала тишина. Все просто бездвижно смотрели на голову, покрытую пеплом. Хоть и очень замутненно, но они понимали, что Керай не воскреснет из мертвых, так как была срублена его голова. Однако те продолжали надеяться, что капитан станет как ни в чем не бывало, и продолжит всем досаждать. Надежда, которая оставалась бесформенной до самого конца. Чудовищный ураган эмоций, что бурлил в Кайне, Не успел выйти наружу и перебрался в нечто другое. Торопливо и едва не падая, он подбежал к телу брата. И взяв его голову, Кайн начал предпринимать попытки поставить ее на место, пихая ту вновь и вновь, усерднее и усерднее. Взгляд Кайна в этот момент казался неосмысленным и эмоционально разодранным, поэтому его бессмысленные действия легко могли сойти за данность после чего он поочередно вколол в мертвое тело все реген сыворотки, находящиеся в его карманах. Как итог, это оказалось просто неработающим методом. Взяв амулет, Кань приложил его к телу Кирая, ожидая чудесного исцеления. Однако данное действие было абсурднее вдвойне. Кирай не заключил договор с амулетом жизни, посему он не мог рассчитывать и на толику его силы. Но даже будь так, его начальных уровней синхронизации – Попросту бы не хватило, чтобы воскресить Кирая из мертвых. «Ну же, Кирай», — забормотал Кайн, — «перестань валяться. Вставай. Я знаю, что ты не спишь». «Кайн, хватит. Он мертв», — сказал рациональный элит. «Нам же еще надо как-то отсюда выбираться, верно?» Будто не слыша продолжал тот нести бред. Держа голову брата на руках, как маленького зверька, Кайн уже по самые локти запачкался кровью и пеплом. «Так что, не время сейчас спать, слышишь?» «Я должен был его лучше прикрывать», — тихо произнес Зод. Он был следующим, кто сумел принять правду. «Друзей намного тяжелее терять. Привыкнуть к такому нельзя. Раны заново кровоточат, даже спустя минувшие года. Теряя одного, ты заново переживаешь гибель каждого из них. Но подвести своего товарища в бою — это... выворачивать наизнанку всю душу мою». Но Кайн продолжал все упрямее прятаться за стеной. «Хорошо, Соня». «Спи! Я тебя и сам могу донести! Мы ведь теперь сможем!» «Кайн! Его больше нет!» Выкрикнула Альма со слезами на глазах. «Заткнись! Он жив!» Подобно сторожевому псу выпалил тот «Ты идиот! Он мертв! Ты должен это признать!» «Нет!» «Да, Кайн! Его... Его больше нет!» «Нет!» Повторил тот И прижав голову брата к себе, Кайн скромно заплакал. Затем он изверг нечеловеческий вопль, этим разом приняв на себя всю боль. От этого громкого возгласа Альмас слезоточиво прикрыла рот руками и отошла на шаг. Зот опустил голову и закрыл глаза, будто тоже хотел закричать, но сделал это лишь внутри. И последующая минута объединила всех чувством утраты. Минута, которая также застынет навечно в сердце каждого члена команды Кирая Хорса. После тех событий миновало уже три месяца. Судно «Алтус» в покое Кайна. Он сидел в кресле перед телевизором и не прекращал постукивать ногой по полу. Одна рука была занята белым овальным устройством, а другая – бутылкой с крепким напитком. «Продолжаются поиски Темного Лиса, одного из колоссальных убившего сына второго советника Альянса», — говорила ведущая новостей. «Недавно меры по его поимке были усилены благодаря активному вмешательству сил Имперского флота. Однако на данный момент Альянс не располагает информацией о возможном местонахождении убийцы. Следите за другими новостями». Кайн скривил небритое лицо и, гневно прилипнув к бутылке, он залил себе в горло целую серию глотков. После тот начал переключать каналы, пока не остановился на очередных новостях. С силой быстрого реагирования Альянса схватили преступника, называвшего себя «темным лисом». Но, как оказалось, это был всего лишь очередной подражатель. И к другим новостям. Первый колоссальный бродяга каким-то образом смог воскресить легендарного святого разруши... В экран влетела почти пустая бутылка, разом прервав вещание. Этот выкрик души заметила Лили Хорс, что, видимо, стояла у входа какое-то время. Ее подавленное выражение лица еще сильнее подкреплялось бессонницей. «Кайн!» – едва обронила она. «Ты снова будешь этим заниматься? Пожалей себя!» «Да! И я буду делать это снова и снова, пока не сработает!» «Это самолечивание в чистом виде!» «Мы это уже обсуждали! Мама!» Лили тяжело вздохнула и произнесла. «Ты пойдешь к нему?» «Я не хочу его таким видеть», – с полуоглядкой прорычал Кайн. «Ладно, если что, я буду там». Закончив на этом, Лили покинула его покои. «Запереть дверь», – обратился к Кайн к комнате. «Полная звукоизоляция». Открыв углубление в стене, он вынул оттуда амолед жизни, а следом и короткий нож. Также там находился некий препарат в ампуле, которым Кайн воспользовался сразу. Надев амулет себе на шею, он занял позицию напротив зеркала. После чего тот вонзил себе в плечо острое лезвие, в процессе болезненно простонав. Вынув его, он повторил это заново, а затем еще и еще. Кайн вопил, но боль никак не влияла на этот самоистязательный ритм. Без пауз и сбоев рисовал он на себе дырки, пока сила амулета его исцеляла. Кайн делал подобное не только из-за непреодолимого чувства вины, но и потому, что он следовал своему плану получить высокий уровень синхронизации с самулетом жизни, чтобы вернуть Кирая из мертвых. Но словно растеряв этот самоубийственный пыл, Кайн лихорадочно откинул кинжал в сторону. Следом его задумчивый взгляд упал на пропитанный кровью пол. «Медленно!» да. – подумал Кайн. «Слишком, слишком медленно!» да. Вскочив с места и покинув свою комнату, он начал рыскать по коридорам судно «Алтус». И поиски привели его к большой белой комнате. Внутри находились Лили Хорс и Альма. Они взирали на прозрачное стекло, ограждающее половину помещения. Кайн долго не решался туда войти. Но, потряся головой и собрав волю в кулак, он сделал первый шаг. Когда тот шел к Кальме, то старался не смотреть направо, где находилось то самое стекло. «Альма, ты мне поможешь?» Быстро и в напряжении проговорил Кайн. «В чем?» – не отвлекаясь, спросила она. «И здесь. Я жду тебя в тренировочном зале. И захвати с собой меч!» Высказав прямо и по делу, Кайн поспешил удалиться в быстром шаге. Как вдруг его напугало нечто с воплем врезавшееся в стекло. Это заставило его рефлекторно застыть на нем взглядом. Там был Кирайхорс. Он в бешенстве испускал слюни, а каждый агрессивный выпад на прозрачную преграду разбрасывал его гнойно-зеленую кожу. Голубые глаза Кайна широко смотрели на этого живого мертвеца, выражая страх и чувство вины. Смотрели на то, во что превратился его младший брат и уже с трудом заставляя себя отвернуться. Но вскоре его веки тяжело прикрыли вид, и, словно загрузив это в сознание, он ушел. Держа в руке Свордган, Альман нагнала Кайна при подходе к тренировочному залу. «Почему ты не хочешь мне все рассказать?» – спросил Эта со спины. «Это не твое дело!» «Как ты заставил самого бродягу воскресить Кирая? И что он потребовал взамен? Ты ведь сын советника Альянса, это имело бы смысл!» Бродяга сказал, что только так его можно спасти, сохранить активность мозга. У него должна оставаться некая связь с Левиафаном, чтобы эта искра вызвала одержимость. Но он ошибся, ясно? Сколько туда не ходи, он все тоже подобие Кирая. Ты же чаще там бываешь, тебе ли не знать? Да, но ты мне так не ответил. Почему бродяга так поступил? Первый колоссальный, который забрал сотни тысяч жизней, вдруг взял и помог? Это уж точно не укладывается в моей голове. И не надо. В попытке самостоятельно разгадать эту загадку, Альма задумалась, и не успела она поднять головы, как вошла в тренировочный зал, окрашенный в белые тона. «Руби!» – сказал Кайн. Когда Альма подняла голову, то Кайн уже стоял с вытянутой рукой. «Какого? Кайн, ты совсем рехнулся?» «Я бы и сам это сделал, но мне неудобно». «А мне думаешь, удобно? Ты серьезно думал, что я вот так возьму и отхерачу тебе руку?» «Амулет пока не может исцелять такие повреждения! У тебя лишь второй уровень синхронизации!» «Давай!» – не выдержал Кайна ее упрямство «Хорошо, ладно! Я сделаю это, черт! Но если ты сразу не начнешь исцеляться, то мигом в капсулу! Тебе ясно?» «Да-да, вперед!» – пообещал тот, что таковым не звучало. Альма занесла клинок над рукой Кайна. Тот даже не дернулся, а его лицо излучало лишь одну уверенность. В то время как самому палачу потребовалось время, чтобы собраться, но тем не менее рубящий удар все же был нанесён, и рука отделилась от тела. И кровавый фонтан, Каин стоял как ни в чем не бывало. Он все ждал и ждал, когда амулет начнет действовать. Но Альма, у которой было не так много терпения, открыла регенкапсулу и закинула туда почти бессознательное тело. Осуществив продолжительный вздох, та скрестила руки и спокойно произнесла «Идиот». Через пару минут щиток открылся, и Кайн вылез из капсулы, опираясь уже на новую руку. «Хорошо, ты права», — грустно, но ухмыляясь сказал он. «Рубить руки пока рано». Случившееся даже немного смогло погасить пыл Кайна. «Твоего брата убил темный лис, однако ты смог уговорить бродягу его воскресить». И я уверена, что ты найдешь способ вернуть его к жизни окончательно. Да этот паразит еще всех нас переживет. Кайн, ты двигаешься к этой цели семимильными шагами. Так что пообещай, что больше не будешь сходить с ума. А что насчет тебя, Альма?» Улыбнулся каин «Почему ты все еще здесь?» «Эта сволота не дала мне и обещанных денег. И первое, что я сделаю, когда вновь увижу этого оборванца, дам ему похари за такую фигню». каин улыбнулся еще шире. Но взглядом своим он показал, что сказанное Альмой вызвало у него сомнение. «Не переживай, Альма», – вдумчиво произнес тот. «Мы найдем способ его вернуть. Я тебе обещаю». «И это более чем возможно», – раздался чей-то голос. Они пытались понять, откуда он исходит, однако его автор решил сам возникнуть прямо перед ними. Им был алагар Урс, правая рука и тень императора. алагар Самокритично сказал Кайн Ты же предупреждал нас о темном лисе Мы не послушали Да, я повторюсь Ответил тот, сложив руки Темному лису нельзя доверять Это мы уже поняли ну как ты... Ты знаешь, что скрывается под маской темного лиса? Одни лишь догадки Ясно Ты сказал, что можешь вернуть Кирая Что ты имел ввиду? Есть шанс воскресить твоего брата из мертвых — произнес Алагар, сменив свой джентльменский тон на эпичный. «Да, это я понял. Как?» «Ну, сперва ты должен избавиться от амулета жизни». «Что, извини?» «Ты должен избавиться от амулета жизни». «Это был риторический вопрос. Зачем мне это делать?» «А как ты сам думаешь, Кайн?» — спросил Урс в ожидании, педантично подняв голову. «Я... я не знаю. Зачем?» Каждая часть стража имеет свой иммунитет. Огненная гиена полностью защищает от пламени. Кольцо Райтона защищает от любых электрических воздействий. «Амулет жизни дает иммунитет от жизни», – перехватил Кайн, сложив на лице раздумья. «Все верно. Те, кто носит этот амулет, обречены на смерть. По законам вселенной это абсолютное правило». Получается, что все это время... Да, Кирайхор с самого начала шел к своей гибели, озвучил Аллагар мысли Кайна. Вместо этого он должен был преследовать смерть, чтобы спастись от нее же. Весьма иронично, правда? Но пытаться отобрать длань смерти у бродяги, то еще занятие. В общем, я думаю, что темный лис воспользовался этим правилом и специально позволил Кираю найти амулет, чтобы вселенная была на его стороне, когда он его убьет. Но как темный лис узнал про его слабость? Кирай думал, что он путешественник во времени. Может, в будущем мой брат станет всесильным, и поэтому лис вернулся, чтобы устранить помеху таким вот необычным методом? «Смелая догадка. Возможно, все». Вдумчиво положил Урс белую перчатку на свой черный подбородок. «Но сейчас ты должен думать о воскрешении Кирая». «Отправляйся на зилтоп!» «Сказал еще один человек в маске». Приправив юмором, ответил каин «Мне ты можешь доверять?» «С чего бы?» «Темный Лис в итоге вас обманул. Разве не так?» «И я не буду говорить. Я же говорил!» «Ладно, я понял. И что я должен сказать на этом зилтопе?» «Сам поймешь». «Тебе что, в кайф интригу нагонять?» «И, кстати, я тут кое-что подумал. Если Темный Лис для Кирая враг...» то почему он просто не позволил аманскому Капитану раздавить его голову? Хм, хороший вопрос. Из-под черной маски повеяло любопытством. Может, он обязан действовать по сценарию? Да, это вполне вероятно. Чтобы спасти Кирая, Темный Лис мог бы просто появиться раньше и устранить потенциальную угрозу. А он и появился раньше, добавила Альма. Только Темный Лис вмешался не сразу. Он какое-то время стоял бездвижно. Словно мешкал, пока Амон убивал Кирая. Я думал, ты была без сознания? Не была. Тогда почему ты говоришь об этом только сейчас? Я передумал. Отвлек на себя внимание Алагар. В каком смысле? Я иду с вами. И никаких вопросов. Но ты же правая рука Императора. Тебе нельзя отходить от него и на шаг. За это тебя и прозвали его Тенью. Я сделаю клона. Ты что? Одна из моих способностей. В общем так, если твоя теория верна, Кайн, то враг бросит все свои силы, чтобы остановить воскрешение Кирая. И когда лиса появится, я схвачу ее. Думаю, увидев рядом с нами тень Императора, у него отобьется какое желание к нам приближаться. Змахнув плащом, алагарр тут же исчез, оставив после себя лишь падающую черную ткань. Оглядевшись по сторонам, Кайн и Альма не сумели найти и следа его присутствия. «Так он меня точно не заметит!» – послышался голос снизу. Кайн поднял плащ, и там на полу стоял маленький человечек. «Дай угадаю, одна из твоих способностей!» – спросил тот, при этом мастерски скрыв свое удивление. «Подними меня и поставь на голову этой девушке!» – указал Урс на Альму. Кайн без вопросов выполнил его просьбу. «Этот идиот что, будет по моей голове скакать?» Возмутилась Альма от неожиданного пассажира. «Ой, прошу прощения!» Извинившись, маленький гуманоид в одно мгновение превратился в заколку для волос. Проанализировав, что сейчас сделал Урс, Кайн просто сдался и пошел в сторону транспортного отсека. «Мне все равно не нравится, что у меня на голове кто-то есть. Еще раз извиняюсь, но за это ты мне еще спасибо скажешь, Альма Майер!» «А как ты разговариваешь? Ты же заколка!» Ах да, еще одна твоя способность. Я контролирую окружающий воздух и с помощью прямых вибраций создаю необходимые звуки. Вот и все. Да, вот и все. Кто ты, блин, такой вообще? О, кем я только не был. Тоже мне ответ. По слухам, никто не видел даже его лица. Шел кань источая подозрительность. С ним надо быть начеку. Мне теперь тяжело доверять тем, кто носит маску. И уж больно этот Урс какой-то скользкий. «А еще я умею читать мысли», — добавил только к списку своих способностей. «Твою мать, он ведь не всерьез?» «Всерьез», — снова ответил Аллагар телепатически. «Хлопья, резина, хрусталь, мандарины. Меч, печь, сечь, отвлечь». «Ты чего, Кайн?» — спросил Урс. «Отрянь, меня так учили. Если пришелец пытается прочесть твои мысли, то факт придумывания рифмы забирает на себя речевые возможности мозга». «Ого, какая оборона! Значит, тебе есть что скрывать?» «Не твое Более дело! Злого. Дерево, москит, москит урс, гребаный паразит! О, О, это начинает мне нравиться!» Злой, «Злой ты, кай. кай!» «Чуть позже!» «Вы это куда? Помощь не нужна?» — встретил их Зод на входе в ангар. «Денег я не получил! Это беда! Вы ведь хотите вернуть Кирая? И без меня? За ним ведь числится должок! И от меня так просто не отделается этот дружок!» зот ты же стал имперским снайпером! Я не вправе просить тебя помогать!» «Позволь мне это решать!» «Заканчиваешь мои фразы?» Улыбчиво выдохнул Кайн. «Да, значит ты явно не в духе». «Что?» «Не поняла Альма». Кайн немного нагнулся к ней и прошептал. «Обычно он говорит и рифмой, чтобы создать некий порядок, так?» «Ну, кивнула Альма». «А когда он заканчивает рифму, отталкиваясь от слов собеседника, то это своего рода попытка контролировать чьё-то решение, привязав к этому и личную обиду». «Всё ясно». «Заключила та. Он, оказывается, не просто чудик, а конкретный псих». «Хорошо, Зод, ты летишь с нами», — утвердительно сказал каин «Спасибо, друг. Я думал, что став имперским снайпером, будет веселей, но по сравнению с тем, что мы прошли, все кажется намного скучней». Пройдя мимо стрелка, Кайн начал осматривать ангар. «Нам нужно выбрать нормальный корабль». «Вот, возьмем этот». Со сказанным из головы Альмы высунулась рука Аллагара, что указывала на звездолёт. а провопила та. «Ой, прошу прощения!» «Если сделаешь так ещё раз, то я сорву эту заколку и спущу в унитаз!» «Виноват!» Рука быстро убралась назад. «Старикач? Да ты издеваешься!» – оценил Кирай выбор Урса. Этот кораб... Нет, это ведро с гвоздями собьет любая ракета. И к тому же он чертовски мелкий. Да, мелкий. И чё? Плазменная бомба тоже мелкая, зато когда бабахнет, мало не покажется. Ты придираешься, кань Это, как ты старомодно выразился, ведро с гвоздями не способен обнаружить ни один радар Альянса. Плюс он суперски быстрый. Тёмный лис однажды появился на вашем корабле-смотрителе. Так? Ой, пардон. На чёрном драконе. «А на Стрекача подобного не произойдет. Это идеальный ресурс для нашей миссии». «Что ж, похоже, самое время вновь начать молиться», — сказал Кайн в смирении, осматривая эту посудину. «Да мы хотя бы там уместимся». «Пара комнат есть. Вам хватит». «Также Стрекач располагает кабиной, машинным отсеком и одной ванной комнатой. Ах да, туалет там же». «Великолепно», — прошипела проходящая рядом Альма. «Не злись, Альма. Этот корабль – один из самых маневренных, что я видел. А поверь, я видел немало. Для пилота с такими навыками стрекать будет просто находкой. Это мы еще увидим. И хорош высасывать у меня мозги. Это дико бесит. Пардон, природное любопытство». Вся команда «Кайна» зашла на борт. Корабль, окрашенный в серые тона, неспешно взлетел. Его прямой конусный нос повернулся к открытому шлюзу. Четыре турбины загорелись в языках фиолетовой энергии, а затем «Стрекач» выстрелил на наврось, оставив после себя лишь затухающие огоньки. «О, ребят!» — призвал всех Зод. «Я тут стишок один написал. Он про нас. И если никто не против, я хотел бы зачитать его прямо сейчас». «Ну давай, жги», — с интересом одобрил Каин. Альма, сидячая на месте главного пилота, тоже краем уха прислушалась. Изот, собрав внимание остальных, приступил к изречению своего короткого стиха. Огонь, что греет тьму, Огонь, кормящий суть мою, Тот, что пагубно затмевает, И истину сглотнуть мешает. И только пеплом став, Черным в черном засияв, Безликий свет укажет путь, Теряешь ты себя кусок за куском, Уже с него не свернуть. Обогрев лучами пыль бытия, Каждая, каждая крупица для меня — Лишь целым можно их все понять И истина светом лишь во мраке стать Зеркальная череда, другая монета сторона Книга «Страж бытия» Автор Виталий Каспирович Читал Виталий Каспирович Конец